Глава двадцать вторая. Сеанс гипноза без разоблачения. Феликс Борисович театральным жестом распахнул дверь и сделал шаг назад, приглашая войти. Сегодня он был не в халате, а прямо при полном параде. Серый костюм в тонкую полоску, галстук, идеально отглаженная рубашка. Неужели это он к моему визиту так готовился? Или просто пришел с работы и не успел переодеться? Иван, знакомьтесь. Еще один театральный жест. Ирина Андреевна, специалист по гипнозу, о котором я вам говорил. Здравствуйте, Иван. В низком кресле сидела маленькая круглолицая женщина с элегантной короткой стрижкой. Она улыбнулась, и на ее щеках проступили очаровательные ямочки. Она была такая вся здобная и уютная, что ее было легко представить скорее пекущие румяные пирожки на идеальной кухне, чем в психиатрической клинике. Она протянула мне руку. Черезвычайно рад познакомиться, сказал я, склонился к ее кисти и коснулся губами теплой кожи. Надо же, какая галантность, рассмеялась женщина. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь. Хотите чая? Феликс опять где-то достал неприлично вкусные эклеры, хотя я тысячу раз просила его этого не делать. Мне стоило невероятных усилий поддерживать непринужденную беседу. Этикет мать его. Нельзя вот так с порога сразу перейти к своей проблеме. Тем более, что я за эту услугу ничего не плачу. Во всяком случае, пока. Это потом. Обдумав свой разговор с психиатром, я понял, что, кажется, выдуманная мной на ходу идея для серии статей может немало принести как мне, так и этому эскулапу душ человеческих. И еще неизвестно, кому больше. Вин-вин, как говорится. — Так что же с вами приключилось, молодой человек? — спросила, наконец, Ирина Андреевна. Когда первая коробочка с эклерами на столе закончилась. Да вот знаете ли, обычное дело, упал, очнулся, гипс, сказал я, всплеснув руками. То есть очнулся в морге, а в памяти сплошные черные дыры. Феликс Борисович говорит, что со временем это восстановится, но мне немного не уютно. Вдруг я забыл что-то действительно важное. Вот я и подумал. что если можно как-то ускорить процесс, то ну что ж гипноз конечно не гарантирует стопроцентного результата, но попробовать можно. Ирина Андреевна медленно кивнула. Чудес не ждите, гипнотерапия это вовсе не волшебная палочка, которой можно одним взмахом все исцелить. Возможно, наш сеанс сегодня подтолкнет вашу память и воспоминания вернутся, но скорее всего потребуется полный курс. А если имела место травма, то есть шанс, что некоторые воспоминания так и останутся для вас, как вы говорите, темным пятном. Да, я понимаю. Я сжал подлокотник кресла. Надеюсь, я сейчас не совершаю ошибку. И эти прекрасные люди с добрыми лицами, с которыми мы только что весело болтали, не вызовут бригаду крепких парней со смирительной рубашкой, пока я валяюсь в отключке. Хотя на самом деле я очень смутно себе представлял, что такое сеанс гипноза. Тем временем Феликс Борисович спешно убрал со стола остатки нашего чаепития, а сам столик отодвинул к стене. Садитесь поудобнее, Иван, мягким голосом проговорила Ирина Андреевна. Давайте выберем отправную точку, с которой мы с вами начнем. Лучше для начала не трогать сам момент получения травмы. Давайте сконцентрируемся на предшествующих событиях. Да, я понял. Я кивнул, откинулся на спинку кресла и постарался расслабиться. Да уж, ситуация. А если я вообще не помню ничего из прошлой жизни Ивана Мельникова? Это вообще сработает? Хотя попытка не пытка. Пусть это будет поезд. Я приехал в Новокеневск на поезде, но дорогу совершенно не помню. — Хорошо, тогда закройте глаза и представьте, что вы едете в поезде, — сказала Ирина Андреевна. — Сконцентрируйтесь только на своих ощущениях. почувствуйте покачивания вагона, какие запахи вас окружают, мысленно прикоснитесь к тому, на чем вы сидите. Чучух, чучух, чучух, чучух, подумал я. И что? Это вот так и работает. А что мне мешает отвечать всякую белиберду, которой на самом деле не было? И тут, как будто на несколько мгновений, я и правда почувствовал, как меня покачивает. услышал эхо мертвого стука колес и ощутил ноздрями запах жареной курицы и вареных яиц. Курица, сказал я, моя соседка ест жареную курицу. Это было очень странное ощущение. Я не спал и не впадал во цепенение или что-то подобное. Ирина Геннадьевна задавала мне наводящие вопросы, а в ответ на них приходили воспоминания, нечеткие. совсем даже не похожие на кино за закрытыми глазами, а как будто короткие уколы в разные органы чувств. Так бывает, когда пытаешься вспомнить очень бурную попойку, а цельной картины не выходит, только вспышки, как от стробоскопа. Полупустой платкардный вагон. Верхние полки нашего купе не заняты. Нашего. Я не один. Напротив меня сидит девушка и ест курицу. Она очень знакомо смеется, вот только лица ее я не вижу, только чувствую волны тепла, которые обдают меня каждый раз, когда я пытаюсь на нее посмотреть. Звон ложечки в стакане, подстаканник горячий. Будешь шоколадку? Осталось от вчерашнего банкета. Курица. Опять этот запах курицы. Девушка снова смеется. Шоколадка, твердая, как камень, очень плохо ломается. Крошится. Сквозь помехи в радио пробивается песня. Я вспоминаю, тебя вспоминаю. Та радость шальная взошла, как заря. Деревянный вкус остывшего чая на губах. — Откройте глаза, Иван, — сказала Ирина Андреевна. — Думаю, для первого раза достаточно. — Как? Уже? Я чуть не застонал разочарованно. Мы же только начали. Молодой человек, уже половина одиннадцатого? Раздался за моей спиной голос Феликса Борисовича. Вы и так неплохо потрудились для первого раза. А сейчас давайте отпустим Ирину Андреевну домой и, если вы не против, конечно, обсудим наши с вами дела. Половина одиннадцатого. Я с удивлением посмотрел на резные деревянные часы. Я думал, что прошло от силы полчаса. В гипнотическом состоянии не замечать, как бежит время, совершенно нормально. Патетически заверил меня Феликс Борисович. Ирина Андреевна, давайте я вас провожу. Женщина попрощалась, и они вышли из комнаты. А я снова откинулся на спинку кресла. Снова вспомнился этот все проникающий запах курицы. В животе заурчало. Чужие воспоминания толкались в моей голове как, как резиновые кляксы, протягивали упругие ложконоски во все стороны, толкались, пытаясь отыскать себе место. Итак, я приехал в Ново Киневск не один, а с какой-то девушкой, судя по ощущениям, совсем даже не чужой. Может быть, конечно, я в нее в поезде влюбился и пока мы ехали успел на ней мысленно жениться, родить троих детей и построить дачу в пригороде. Но вроде нет. Или, Феликс Борисович, спросил я, как только психиатр вернулся в комнату. А может быть так, что я под гипнозом просто на выдумывал чего-то себе, выдал желаемое за действительное. Такое действительно случается. размашисто кивнул Феликс. Особенно, если сеанс ведет неопытный специалист. Но Ирина мастер своего дела, так что не думаю. Можете смело доверять тому, что к вам вернулось. Как я понимаю, это чуть меньше, чем вы рассчитывали. Сначала мне показалось, что да. Задумчиво проговорил я. Но теперь понимаю, что Ирина Андреевна совершенно права. — Боюсь, если бы воспоминаний оказалось больше, то меня просто затопило и смыло бы. — А вот и славненько! — Феликс потер ручками и направился к глобу Субару. — Ну что, по коньячку для вдохновения и приступим к обсуждению плана публикаций. — Э, нет! — я отрицательно покачал головой, поймав себя на том, что начинаю подражать заразительной театральности интонации Феликса. Мы или работаем, или пьем. Кстати, а не поздновато? Я же не доберусь до дома. Это не беда, успокоил меня Феликс. Я уложу вас в гостевой спальни, а утром отвезу до вашего завода на машине. Вечер переходящий в ночь получился хороший, без дураков. Я понял, что соскучился по настоящей вдумчивой работе. А задача, которую я же себе сам и поставил, повернуть психиатрию лицом к народу, оказалась довольно интересной. Даже по стартовым прикидкам у нас с Феликсом получалось как минимум пять полноценных публикаций с поучительными историями из жизни, короткими и длинными интервью, рассказами о современных методах и прочими интересностями, о которых я даже и не подозревал раньше. К двум часам ночи я понял. что глаза у меня уже слепаются, а мысли путаются. И Феликс, который кажется только-только вошел враж, сжарился надо мной и отпустил спать. Я вытянулся на удобном матрасе гостевой спальни Феликса, маленькой комнатки, примыкающей к гостиной, посмотрел на электронные цифры в глазах керамической совы на стене. Десять минут третьего. Эх. Хорошо все-таки быть молодым. Прежний я даже не отреагировал бы на звонок будильника, если бы лег спать в такое время. Перед тем, как уснуть, снова подумал о том, что пора бы уже активизироваться в поиске более комфортного места для жизни. Но по наслаждаться тишиной и отсутствием соседей не успел, потому что отрубился. Меня ослепил яркий свет лампы солнца. Я понял, что стою во дворе той же самой девятиэтажки, куда безславно сопровождал Дашу, знакомая еще по детству. Сначала подумал, что это подняла голову моя совесть, никак не помог девушке, которую обманули на моих глазах. Рыцарь три раза ха-ха. Но нет, что-то было не так. Я снова был с девушкой, только это была не Даша. Она шагала впереди и тащила меня за собой. Я держал ее руку в пушистой варежке. Рукав задрался, и было видно тонкое, изящное запястье с тонким браслетом из бисера. Длинные рыжие волосы с легкоспутанными локонами струились из подвязанной шапочки по меху серой кроличьей шубки. Внутри все сладко обмирало, когда я смотрел на нее даже в шубе, Вот только лицо, а она мчалась вперед, волоча меня на буксире и не оборачивалась. Зато я видел свою руку в рукаве коричневой дубленки и черной кожаной перчатке. Аня, да подождишь ты! Услышал я свой смеющийся голос. Она тоже засмеялась, опять как-то очень знакомо, но не обернулась. Ее рука выскользнула из моей. И она скрылась за дверью подъезда. Вот что это было сейчас. Мнемонические игры сознания, совмещающие старые и новые воспоминания. Это был тот же самый подъезд. И надпись в лифте та же, хотя они там во всех лифтах в доме одинаковые. Я в детстве проверял. Но сейчас-то я смогу увидеть ее лицо. Кто же это? Она кажется такой знакомой. И даже родной. Кто ты, ну? Тусклая лампа лифта освещала все, кроме ее лица. Густая, слишком густая тень от шапки позволяла увидеть только краешек ее подбородка. Цифра восемь, намалеванная на стене красной краской. Но каблуки девушки уже грохочут по лестнице наверх. Неужели? Знакомо заверячал звонок. совсем такая же нетерпеливая трель, какую вызвала Даша, когда пыталась либо заполучить свои джинсы, либо вернуть свои деньги. Щелкнул замок. Анечка, вы приехали. Силуэт, напоминающий тумбочку. В этот момент снова заверячал звонок. Зачем она продолжает звонить? Дверь же уже открыли. Успел подумать я, но понял, что ведение замерло, как изображение на экране. и распалась на осколки. Дверной звонок превратился в мерзкий писк электронного будильника. Цифры в глазах керамической совы показывали пятнадцать минут седьмого. — Иван, доброе утро! — раздался из-за двери бодрый голос Феликса. — Я вам там повесил в ванной полотенце и положил на раковине зубную щетку. Кофе уже на подходе! Черт! Как же не вовремя зазвонил этот дурацкий будильник? Я же только начал вспоминать тот вечер. Ну как вспоминать? Подсматривать. Я сполз с кровати и поплелся в ванную. В голове все еще звучал смутно знакомый смех девушки. «Значит, ее звали Аня». Уж не тали это Анна Метельева, с которой мы вместе ходили зачем-то в новенькую гостиницу Космос, построенную специально для гостей Московской Олимпиады. Интересно, я вообще могу доверять этим воспоминаниям? Может, это просто мое сознание складывает как попало кусочки доступного мне пазла, пытаясь получить из них цельную картину. Просто додумываю недостающие, связываю несвязанные. Иван, я набросал список людей, с которыми вам нужно побеседовать, сказал Феликс, осторожно наливая кофе из турки в крохотные чашечки. Запах, головокружительный, конечно. Похоже, кофе психиатр вовсе не в магазине покупает. Я не кофейный гурман. Страну производителей и степень обжарки по запаху не отличаю. Но вот плохой кофе или хороший определить вполне в состоянии. Это был явно хороший. Кроме того, на столе стояла большая тарелка с множеством маленьких бутербродов, с сервелатом, с балыком и даже икрой. И коробка с вездесущими эклерами. — Вы что, совсем не ложились спать, Феликс Борисович? — спросил я, устраиваясь за круглым столом. — Очень уютная кухня. Лампа в тканевом абажуре. Мебель из натурального дерева. явно сделанное на заказ. Даже и не скажешь, что в Советском Союзе все это находится». «Не смог уснуть и решил не тратить зря время». Феликс приподнял чашечку, будто держал в руках рюмку коньяка. «Сегодня позвоню знакомому из «Молодежной правды». Я думаю, это самая подходящая газета для наших с вами публикаций. Ее неформальный стиль подкупает. Так что...» Сколько времени вам понадобится для написания вступительного материала? Двух недель достаточно. Думаю, я справлюсь гораздо быстрее. Я сделал глоток кофе. Если бы я был сонным, то меня бы обязательно пронило. Но проснулся я еще в ванной, пока умывался, так что сейчас мог просто наслаждаться напитком, а не пить его как лекарство. Это просто восхитительно! Феликс Борисович, разве что не захлопнул в ладоши. Надо будет обязательно отправить Вениамину и его очаровательной маме коробочку эклеров в благодарность за наше знакомство. Феликс Борисович высадил меня из своей красной пятерки рядом с проходной без пяти минут восемь. Вел он довольно нервно, хотя я и не понимал, о чем можно особенно беспокоиться на пустой дороге. Я помахал ему рукой и пристроился в хвост потока рабочих, втягивающихся в проходную. Сейчас у меня будет целый час до того, как на работу придут все остальные. Я смогу спокойно, под бормотание селектора, разобрать наши с Феликсом заметки. Мы не обсуждали финансовый вопрос, но насколько я косвенно помнил, работа внештатных корреспондентов в СССР тоже оплачивалась, кажется, построчно. Так что если Феликс действительно пробьет публикацию нескольких статей в «Молодежной правде», то я получу вполне весомый приработок к своей зарплате. Кстати, даже любопытно, сколько там получится в результате? Сумму оклада я уже слышал, но там же вроде полагаются еще какие-то премии и надбавки. Или мне пока что не полагаются? Нос не дорос. С этими мыслями я поднялся по лестнице и свернул по коридору к редакции. Замер. Рядом с нашей дверью на корточках кто-то сидел. Услышав шаги, загадочный некто поднялся и оказался мишкой, хмурым и помятым, будто спал в шкафу, а потом его достали и забыли погладить. Иван, здорово, сказал он и сунул мне руку. Надо поговорить. О, конечно, Миха́й, заходи. Я пожал протянутую руку, отпер дверь редакции и пропустил лучшего друга вперед.